Глава шестая Катер у Ивана Степановича оказался старым и совсем маленьким. Лёлька, как будто потолстевшая от спасательного жилета, едва поместилась на корме. Егор устроился на низкой скамье посередине. При каждом движении под ногами скрипела потемневшая от сырости пайола, а на дне плескалась грязная вода заметив воду лелька испугалась катер течет вскрикнула она иван степанович ковырявшийся в зажигании обернулся не бойтесь милая барышня это после вчерашнего дождя натекло правда опасливо уточнила Лёлька. хозяин катера кивнул несомненно Услышав красивое и не слишком понятное слово, Лёлька сделала вид, что успокоилась, но на самом деле страх остался. Она посмотрела на брата. Тот сидел совершенно спокойно, с интересом разглядывая кнопки на металлической пластине около руля. — А у нас, когда мы по Ладожскому озеру на катере катались, папа сзади сидел, — заявила Лёлька. «Как вы будете управлять, если мотор на корме, а вы на носу?» Егор презрительно фыркнул, а Иван Степанович объяснил. «Видите, милая барышня?» Поинтересовался он, показывая на гибкую серую трубку, тянущуюся вдоль всего борта. Лёлька кивнула. «Это для того, чтобы я мог управлять, сидя у руля». Лёлька вежливо улыбнулась заскучала. Почему взрослые часто объясняют так, что становится еще непонятнее? Вот папа, например, сказал, что мама осталась дома, потому что ей нужен комфорт. Слово-то какое! А разве жить в гостинице в двухместном номере некомфортно? Ну и пусть там нет телевизора. Они же сюда не кино смотреть приехали. Или вот Завтракать и обедать в ресторане, где дают столько вкусного, что лёльке бы на три раза хватило. Некомфортно? Непонятно. Мотор несколько раз дёрнулся и ровно заурчал. Катер мелко затрясся, развернулся и медленно поплыл вдоль пристани. — Что хотите посмотреть? — поинтересовался Иван Степанович. Может быть, дамбу или каменные лабиринты? — Хотим все! — развеселилась Лелька. — Но сначала купаться! — Погоди! — вмешался Егор. — Лабиринты мы посмотрим завтра на экскурсии. А вот на дамбу я бы глянул. Может, ты попозже искупаешься? Лелька сморщила нос. — А если погода испортится? Егор пожал плечами. — Ну, раз тебе не терпится... «Поехали!» «Значит, купаться?» — уточнил Иван Степанович. Ребята дружно кивнули. Когда катер отошел от берега метров на двести, Егор понял, что волны на воде все-таки есть. Они налетали и с шумом разбивались высокие борта, заставляя катер качаться, пусть и легко, но вполне ощутимо. Лёлька уселась на скамье боком, чтобы был виден пенный след, прочерченный мотором в прозрачной воде. То и дело до её щёк долетали ледяные брызги. Лёлька взвизгивала и вытирала их ладонью. Одна из капель попала ей в рот. Лёлька почувствовала резкий вкус соли. Оставленная позади пристань уменьшалась на глазах. Впереди качалась и сверкала на солнце холодное белое море. «Смотри!» — крикнул Егор сестре. «Парящие острова!» Люлька обернулась и увидела, что из-за горизонта выплывает скалистый остров. И ничего в нём не было необычного, кроме того, что между тёмной полоской земли и блестящей водой белело узкое облако, будто остров и в самом деле — Парил в воздухе. Через полчаса катер приблизился к берегу. Иван Степанович заглушил мотор. Причалим здесь, обернулся он к ребятам, а в бухту придется идти ножками. Почему? удивилась Лелька. Видите ли, милая барышня, объяснил Пономарев. Бухта это даже не бухта, а скорее внутреннее озеро. Ее с морем только протока соединяет, причем узкая. На катере лучше в нее не лезть. Камней много, дно поцарапаем, а пешком тут рядышком. Лерька завозилась, стаскивая спасательный жилет. Иван Степанович пробрался на корму, наклонил мотор, чтобы винт не цеплялся за дно, и сел на весла. Несколькими сильными грибками он подогнал катер к самому берегу. «Вылезайте, только по очереди и за борта держитесь». Первым на песок выбрался Егор. Следом общими усилиями вытащили Лёльку. Иван Степанович зацепил якорь за камни и подтянул катер так, чтобы нос лежал на суше, а корма покачивалась на волнах. Песчаная полоса у кромки воды оказалась совсем узкой. За ней поднимался обрывистый, поросший жесткой травой кустами берег. Тут и там из травы торчали темные валуны. Сначала Егор решил, что забраться наверх почти невозможно, но Иван Степанович вывел их на едва заметную тропинку. Та вилась между камней и кустов так хитро, что подъем показался не таким уж и крутым. Правда, Егор все равно вспотел в своем свитере, а Лёлька громко пыхтела и отдувалась. Сразу за подъемом начался спуск, но теперь ковылявшая сзади Лёлька обогнала всех, потому что внизу открылась маленькая синяя бухта с песчаным пляжем. «Ура!» — закричала она и припустила по тропинке со всех ног. «Вы вот что!» — предложил Иван Степанович. «Купайтесь, загорайте, а я на катере с удочкой посижу. Когда надоест, крикните мне. По воде звук хорошо расходится. Сразу услышу». Егор согласно кивнул. «А вы не знаете, на всякий случай, — уточнил он, — здесь глубоко?» «Кошки по колено!» — хмыкнул Иван Степанович. «Разве б я повел вас в опасное место?» Нет, тут не утонешь. И дно хорошее, твердое».